Глава 43. Привет всем, произнес я, замерев от неожиданности, когда увидел всех троих, ровно сидящих за столом. Не слишком расслабленных, но притом не скованных ни цепями, ни чем-либо еще. А от Берда, как я понял, по его ручному волку, можно было ожидать всего чего угодно. И тебе не хворать! Кивнул Лазарь, слегка пошевелив рукой. «Мы рады, что ты пришел. Сам». «А я-то как рад», — съязвил я. «Мне от вас была нужна помощь, но, кажется, она нужна вам». «Как и было изначально, если что», — ответил также и Тони. «А с хозяином этих земель ты уже познакомился, кажется». «Кажется», — кивнул я. «И вроде бы даже цел». «Мой никого не съест просто так». Берт вошел следом, оставив волка снаружи, хотя размеры двери позволяли провести стаю волков разом. Поэтому пока что я настроен поговорить, исключительно исходя из вежливости к честному человеку. Не каждый раз, выйдя погулять, встречаешь таких людей. Я кашлянул, пропустив из вежливости свой черед ответа. Берт прошел мимо меня, сел за стол, заняв место среди остальных, а не во главе. Потом он рукой указал мне на свободное место напротив себя. «Просто погулять», — уточнил Лазарь. «Конечно», — Берт снова улыбнулся. Загадочно, как будто говорил совсем не о том, что на самом деле имел в виду. «Итак, молодой человек, у меня к вам вопрос. Зачем, как вы думаете, эти трое пришли ко мне?» «За душой», — ответил я, даже не думая врать. «Ох как!» Берт заметно напрягся, но не изменился в лице. Новость его удивила, может быть, даже шокировала, но он принял ее нормально. Старался это показать во всяком случае. «Тогда это многое меняет». Он махнул рукой и впустил волка внутрь. Тот, понюхав воздух, сел рядом со мной. «Ты внезапно перестал мне доверять?» — спросил я. «Все звучит очень и очень невероятно». «Настолько невероятно, что я даже не могу представить, что мои друзья...» Он особенно выделил это слово. «Можно даже так сказать. Заклятые друзья. Часто слышу это сочетание в последние недели. Мысль потерял. Простите». Он разгладил бороду и продолжил, «Что мои друзья вдруг решили меня же сдать вам? Что начинается борьба с корпорацией?» и черные глубоко посаженные глаза под кустистыми бровями испытывающе стрельнули по всем нам. Тут я впервые не нашелся, что сказать. — Позвольте я поясню свою позицию, — продолжал Берт. — Как лесовик... Тут я слишком шумно вздохнул. Вышло это случайно, однако хозяин фермы прервал себя на полуслове. — Не вижу здесь ничего смешного. Я и не смеялся, я... «Лесовики всегда были и будут!» — скричал Берт. «Да я же ни слова против!» — я выставил над столом обе ладони. Волк даже головы не повернул, а лесовик успокоился. «Тогда объяснись!» — потребовал бородач. «Я в этом всем совсем недавно, по меркам некоторых из здесь сидящих, только-только начал». «А, переродившийся!» — понимающе закивал Берт. «Не знаю, какая у вас там терминология, но сам я себя так никогда не называл». «И когда это произошло?» «Сколько лет назад?» «Ты же суккуб, верно?» «Как и... лазарь, если все правильно запомнил». «Правильно!» — поддакнул сам лазарь. «Так как давно?» «Летом», — ответил я. «Ого!» Теперь Берт не на шутку удивился. «Мне показалось, что даже волк зашевелился». «Это... необычно, но все же я хочу повторить свой вопрос. Объяснись, пожалуйста». «До сегодня, а еще совсем не вечер, как я могу заметить», — начал я. «Мне и в голову не приходило, что вся та бурда, которая встречается в народных сказках, существует на самом деле. После смерти появилась корпорация и суккубы, и долгое время я не думал о том, что есть что-то еще». Потом появились пораженные силой, потом богатыри под крышей Тамары, которая похожа на бабу-югу. А теперь некий Берт, человек, которого нам представили как пораженного силой, монстра, а на самом деле лесовик. Если, конечно же, сам по себе лесовик, вооруженный ручным волком, не врет нам сам. Повисла тишина. Я посмотрел в это время по стенам, удивляясь тому, как способности хозяина могут успешно менять реальность. Все-таки пространство легко сжимается и расширяется, как оказалось, либо же все вокруг – иллюзия. Пока я размышлял, Берт нашелся с ответом. «Хорошая речь. Пожалуй, я понял твой посыл. Удивительно молодой суккуб», – заговорил он. Намёки я понял с самого начала, поэтому я хочу повторить и второй вопрос. Неужели корпорацию решили подсидеть? Мы вчетвером переглянулись. На волка никто не посмотрел. Суть была не в том, что мы боялись соврать. Опасения возникали в дезинформации Берда. Мы и сами не понимали, боремся мы пока что с Викой, хитрой, коварной блондинкой-единоличницей. Или речь все же идет о корпорации в целом. Время играло против нас по всем фронтам. Успеть перехватить Вику, успеть задержать водителя, успеть получить силу и выдержать ее. Я уже не знал, что напрягало меня больше. Но, уйдя в мыслях в сторону от основной темы, я представил, что навалилось на нас совсем немало. «Нет, на корпорацию пока никто не собирается давить», — проговорил Лазарь. «У нас не так много сил для того, чтобы с ней тягаться, и никакого предела нет!» «Жаль!» — поморщился Берт. «А то до нас доходят слухи, что скоро и нам места не останется. И вот приходите вы, да еще для того, чтобы забрать мою же душу!» «Так если ты лесовик, а не пораженный, то твоя душа нам в принципе ни к чему!» — ответил я. «Мы охотимся лишь за душами монстров, не более!» «Понимаю». Хозяин лесной фермы покачал головой. «Понимаю, но только стариковскую мечту бы кто исполнил. Тому и душу отдать не жалко». «Лазарь, а ты проверял?» «Не получилось», — пожал он плечами. «По той же причине, по которой мы не смогли с тобой связаться». «А ты с нами похоже. «Проверяли что?» — заинтересовался темой сам Берт. «Ценность твоей души». «О-о-о!» — протянул лесовик. «Интересно. И чем измеряете?» «Стандартными человеческими душами», — ответил я. «Еще интереснее. Но твоя душа нам не нужна, ты не монстр». «Что же вы, и любопытство старика не можете удовлетворить?» — жалобно проговорил Берт. «Лазарь!» — обратился я к Суккубу. «Не получается». «Не получится и у Тамары так проверить душу. У всех существ такого типа очень сложно проводить замеры. У некоторых аура, у некоторых собственная довольно неплохая защита. А еще есть те существа, у которых в принципе душа отсутствует, как у монстров. Может, именно поэтому братья включили его в свои списки?» — уточнил я. «Нет-нет», — запротестовал Берт. Я знал еще их дедов и прадедов, знаю Тамару, и едва ли это случайность. — И не ошибка? — Нет. — Может, здесь есть еще кто-нибудь? — спросил я, надеясь на лучшее, что в нашем случае могло означать лишь еще больше проблем. — Ох! — вздохнул Берт. — Видите ли, очень сложно без конфликтов прожить рука об руку с кем-то еще, даже с монстром. Постоянно будут какие-нибудь проблемы. Без них наша жизнь просто невозможна. «Всех стариков несет на философию», — проворчал Тони. «Дело не в философии. Я пытаюсь сложить дважды два и прихожу к очень неприятным для себя выводам. Или для вас», — отметил Берт. «Тянуть не буду. Кого-то из нас попытались устранить. Но у нас устранять невыгодно» улыбнулся я. «Мы такие должники, что убивать нас в принципе не имеет смысла. Всегда есть кто-то крупнее». Берт внимательно посмотрел на меня. «Если ты должен тысячу, то чтобы кто-то другой вернул сто тысяч, твоя рука автоматически теряет в цене. Удивительно, как легко можно пересмотреть стоимость жизни и здоровья. Вы же понимаете, о чем я говорю». «Так, э -э начал я, но Тони меня перебил. «Давай не будем лезть в дебри, Рома». А потом обратился к Берду. «Я не думаю, что все настолько плохо. Да, в технические ошибки я тоже не верю, но и в то, что нас столкнули только для того, чтобы устранить едва ли. Да, и смотреть надо в корень. Как лесовик, я знаю, о чем говорю», — подмигнул Бородач. «Но мы отклонились от главной нашей темы». Вы пришли сюда ко мне с не самыми лучшими намерениями. Удивительно, но вы вчетвером остались живы лишь по счастливой случайности. Разве что Роман проявил честности, потому его шансы изначально были куда выше, чем у вас остальных. Но, если позволите, я и сам проявлю эту самую честность, и скажу, что от вас я не видел никакой угрозы с того момента, как вы пересекли границу моих земель. «Ни вы, ни братья-богатыри, никто из вас не сможет уничтожить меня, пока меня оберегает сама земля». Мы молча слушали, хотя речь старика явно затянулась. «Я уже сказал, что я бы отдал свою душу для того, чтобы помочь уничтожить корпорацию. Но раз до этого далеко, то мои намерения остаются намерениями, и не больше. Не рассчитывайте на меня». «И не вздумайте посылать кого-то еще», — предупредил он. А теперь он обвел нас всех суровым взглядом. «Падите прочь. Не думаю, что я кого-либо из вас смогу привечать, как добрых гостей».